Новая техника. Оперативный приказ Гитлера от 15 апреля требовал. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие. Наилучшее оружие, то есть новейшие образцы военной техники. Ожидание поступления новой техники было одним из побудительных мотивов немецкого командования для переноса даты летнего наступления, поэтому новая немецкая техника заслуживает отдельного описания. Предполагалось, что тяжело бронированные танки САУ станут неуязвимым тараном для взлома все усиливавшейся обороны советских войск. Сражение на Курской дуге действительно стало дебютом для нескольких типов немецкой боевой техники. Самым ярким дебютантом лета 43-го был танк пцкпфв 5 «Пантера». Впоследствии машины этого типа получили широкое распространение в вермахте и встречались практически на всех фронтах. Танки этого типа должны были постепенно вытеснять ПЦКПФВ3 и ПЦКПФВ4 в немецких танковых дивизиях. Тройку Пантеры вытесняли еще и на производственных мощностях компании Daimler Benz. Производство ПЦ4 сохранялось до конца войны. Чаще всего Пантеры и ПЦКПФВ4 разносились по разным батальонам танкового полка танковой дивизии, однако их первое боевое применение стало особенным со всех точек зрения. Первой организационной структурой, объединявшей новые средние танки «Пантера», был 51-й танковый батальон, сформированный 9 января 43-го из 2-го батальона 33-го танкового полка. Предком 1 батальона «Пантер» стала 9-я танковая дивизия, которой и принадлежал 33-й полк. Вскоре появился на свет еще один батальон бронированных «Кошек». 6 февраля 43 на основе 1-го батальона 15-го танкового полка майора фон Зиферса сформировали 52-й танковый батальон. Формировался батальон во Франции. Родителем этого подразделения стала 11-я танковая дивизия. И 9-я, и 11-я танковые дивизии были старыми, проверенными в боях соединениями, участвовавшими во многих важнейших операциях немецких войск. Материальная часть 51-й батальон поступала с 10 по 31 мая, в 52-й с 15 по 31 мая. Оба батальона были укомплектованы по штату 96-ю ПЦ КПФВ-5. Все «Пантеры» предсерийного выпуска, использовавшиеся для тренировок, были отправлены обратно на завод. Однако, вследствие множества технических проблем, новенькие пантеры батальонов постоянно возвращались на завод для переделок, и экипажи получили мало времени для подготовки к предстоящим боям. Наконец, 24 и 25 июня 43 51-й танковый батальон получил свои 96 машин, которые были немедленно погружены на железнодорожные платформы и отправились на Восточный фронт. 28 и 29 июня танки получил 52 батальон. Дополнительно оба батальона получили по два ремонтно-эвакуационных танка «Берг-Пантера». Для объединения 51 и 52 батальонов под единым командованием был сформирован штаб 39-го танкового полка, который возглавил майор Мейнард фон Лаукерт. Штаб получил 8 танков «Пантера» 28 июня и также был спешно отправлен на восток. С организационной точки зрения было создано ядро танковой дивизии, на 100% оснащенной новыми танками. Для превращения этого скелета в полноценное танковое соединение нужно было сформировать разведывательный батальон, два танкогренадерских полка, артиллерийский полк, саперный и противотанковый батальоны, вспомогательные части. На выходе получилось бы, например, 28-я танковая дивизия. Кстати говоря, дивизия с таким номером создавалась незадолго до «Цитадели», как фальшивая, с целью введения в заблуждение советской разведки. Никаких видимых причин, препятствующих формированию настоящей дивизии с новой техникой, не наблюдается. С 10 января 1943 года до начала операции для этого можно было использовать части хорошо себя зарекомендовавших танковых или пехотных дивизий, но этого сделано не было. Тем самым в первое боевое применение «Пантеры» было заложено противоречие. С одной стороны, предполагалось, что танк станет заменой ПЦ КПФ 3 и 4 в танковых дивизиях. Согласно директиве ОКХ от 14 июня 1943 предполагалось до декабря того же года сформировать в большинстве танковых дивизий батальон на «Пантерах». С другой стороны, было сформировано подразделение, выглядевшее как средство качественного усиления, подобное отдельным батальонам танков «Тигр». Для подразделения качественного усиления полк и даже батальон «Пантер» был слишком многочисленным, предполагавшим его нарезку между несколькими соединениями, но и с этим возникли проблемы. Первоначально «Пантеры» были обещаны генерал-полковнику Вальтеру Моделю, командующему 9-й армией группы «Армий Центр», но ни одной «Пантеры» модуль не получил. Танковый полк фон Лаукерта был подчинен 4 танковой армии группы Армии Юг. Штаб полка и 51-й танковый батальон прибыли в район сосредоточения 1 июля. Десять поездов из Франции с техникой и личным составом 52-го танкового батальона начали разгрузку 3 июля 43-го за день до начала операции. В процессе разгрузки поездов батальон понес первые потери, два танка сгорели из-за неисправности двигателей. Из-за близости района сосредоточения к фронту экипажи «Пантер» даже не имели возможности протестировать свои радиостанции, всякие радиопереговоры были запрещены командованием. Получение столь солидного пополнения должно было побудить командование танковой армии распределить батальоны между танковыми корпусами – Однако второй танковый корпус СС Пауля Хаусера не получил ни одной «Пантеры». Весь 39-й танковый полк был отдан командиру 48-го танкового корпуса, генералу танковых войск Отто фон Кнобельсдорфу. Но и внутри 48-го корпуса «Пантеры» не были разделены между дивизиями как средство качественного усиления, хотя именно этого требовали правила применения отдельных танковых батальонов и полков во Второй мировой войне. Собственной мотопехоты, инженерных и артиллерийских средств у фон Лаукерта не было, и пантеры должны были паразитировать на других соединениях, давая в обмен защиту своей толстой брони. Но немецкое командование в лице Германа Гота сосредоточило все 200 пантер в полосе одного соединения – дивизии Великая Германия. Тем самым на два полка пехоты дивизии и на инженерные средства соединения легла колоссальная нагрузка – танковый парк дивизии в один момент возрос почти втрое. Перед сражением в составе Великой Германии было 129 танков, в том числе 15 тигров. Добавленные к этим танкам 200 пантер превращали Великую Германию в неуправляемого монстра. Строго говоря, полк пантер в том виде, в котором он попал на фронт, гораздо лучше подходил для использования на северном фасе Курской дуги, Для более слабых танковых дивизий Модуля и шести батальонных пехотных дивизий «Пантеры» в роли танков поддержки пехоты были бы полезнее. Еще одним дебютантом на полях сражений Курской дуги была самоходная установка «Фердинанд». Название этой САУ стало на страницах наших мемуаров и даже научных работ нарицательным для всех видов немецкой самоходной артиллерии. Своим появлением на свет этот необычный истребитель танков обязан политическим играм вокруг конкурса на новый тяжелый танк. Представив на испытание опытный образец тяжелого танка ВК-5401П, доктор Фердинанд Порше был настолько уверен в своей победе, что, не дожидаясь официального заказа, начал изготовление 90 предсерийных образцов. Но конкурс был выигран конкурентом танка Porsche, тяжелым танком ВК-3601Х фирмы Хеншеля. Машина Хеншеля была принята на вооружение под индексом ПЦКПФВ6, СДКФЗ181, Тига Аус ФХ. Изготовленные на нибель шасси танков «Порше» на какое-то время повисли в воздухе, но уже 23 июня 1942 года Гитлер и Шпеер приняли решение о передаче 90 находившихся на разных стадиях сборки шасси «Тигров» «Порше» для изготовления штурмовых орудий, вооруженных новым 88-мм орудием с длиной ствола 71 калибр. Формальный повод для такого заказа уже существовал. Задание на самоходную установку с 88-мм орудием ПАК-43 было выдано еще в марте 42-го. К началу 43-го вокруг корпусов на сборочной линии Нибелунгенверке закипела жизнь. В искрах сварки и визги металлорежущих станков рождалась машина, которой было суждено стать легендой, а в какой-то степени мифом Второй мировой войны, Самоходная установка получила название 8,8 см, ПАК-43-2 СФЛ-Л-71, Панцер-Ягер Тига-П, СД-КФЦ-184 Фердинанд. В то время как на фирме Нибелунгенверке в городе Сент-Валентин в Австрии завершалась переделка 90 тигров Порше в самоходные артиллерийские установки, формировались два батальона истребителей танков, которые предполагалось вооружить Фердинандами 653 и 654. Первый формировался на базе 197-го дивизиона штурмовых орудий. Батальон был сформирован в 40-м и к 43-му уже успел поучаствовать в боях на Украине летом 41-го, штурме Севастополя и наступлении 2-й полевой армии в районе Воронежа в июле 42-го. В январе 43-го был выведен в Ютыборг для переформирования и перевооружения на новую технику. Второй батальон Фердинандов формировался на базе 654-го моторизованного батальона истребителей танков. Это подразделение было сформировано еще 26 августа 1939 го и до 1942 го никакого отношения к бронированной технике не имело. Воевал батальон в составе второй танковой группы на центральном участке Советско-Германского фронта. Вооружение батальона составляли в 1941 году 37-миллиметровые противотанковые пушки. В 1942-м батальон был перевооружен на 75 миллиметровые пушки ПАК-40 и переделки трофейных французских 75 миллиметровых пушек ПАК-97-38Ф. Только в декабре 1942-го батальон получил САУ «Мардер-2» и хоть как-то приобщился к бронетехнике. В феврале 43 го батальон был выведен в Гамбург на переформирование и с марта 1943-го стал 654-м тяжелым батальоном истребителей танков. Формирование проходило в апреле 43-го в районе Руана во Франции. Организационная структура батальонов была одинаковой и включала три роты по 14 машин, три взвода по 4 САУ и два САУ в управлении, и штабную роту из 3 САУ. Помимо 45 «Фердинандов» в состав батальона входили один бронетранспортер СД КФЦ 251-8, машины для эвакуации раненых, 6 8-тонных полугусеничных тягачей, 15 18-тонных полугусеничных тягачей, 2 35-тонных трейлера, автомашины и мотоциклы. Численность личного состава батальона составляла около 1000 человек. Командиром 653-го батальона был назначен майор штейнвац а 654-го батальона – майор Нуак. 653 и 654-й батальоны фердинандов были объединены под управлением 656-го полка тяжелых истребителей танков под командованием Эрнста фон Юнгенфельда, став, соответственно, его первым и вторым батальоном. Полк был подчинен 41-му танковому корпусу генерала танковых войск Йозефа Харпе, входившему в состав 9-й армии генерал-полковника Вальтера Моделя. На 5 июля в 656-м полку насчитывалось 89 фердинандов. Одна машина не прибыла к началу операции в связи с поломкой транспортной платформы. Помимо двух батальонов фердинандов в состав средств качественного усиления 41-го танкового корпуса входил 216-й батальон штурмовых танков, 49 САУ «Брумбар», а также 313-я и 314-я роты радиоуправляемых танкеток «Боргвард», 10 машин управления на шасси САУ «Штрунгишутс» и 72 танкетки Б-4. Это были своего рода роботы для преодоления инженерных заграждений и узлов обороны. Каждая танкетка несла 500-килограммовый заряд взрывчатки, который по достижении цели опускался на землю по специальной аппарели. Затем Боргвард отъезжал назад, и по радио давалась команда на подрыв заряда. Менее известными, чем «Пантеры» и «Фердинанды», участниками сражения на Курской дуге, были штурмовые танки, фактически САУ Штурм «Штурмпанцер-4». Это были тяжело бронированные САУ на шасси танка ПЦ-4 со 150-мм орудием в неподвижной рубке. Позднее, в 1944-м, установка получила наименование «Брумбар». Орудие САУ было разработано на базе тяжелого пехотного орудия ЗИГ-33 фирмы «Шкода». Лобовая броня в 100 мм делала САУ крепким орешком для противотанковой артиллерии. Организационно штурм «Панцер-4» занимали нишу качественного усиления и были объединены в 216-й батальон штурмовых танков трехротного состава. К началу цитадели он был полностью укомплектован и прибыл на фронт в составе 45 машин. Эта техника досталась 9-й армии модуля и использовалась на северном фасе Курской дуги.